Глава 3: Мои новые проблемы. В кабинете Колобка было мрачно. Мрачный Нагарус сидел на своем законном месте. Мрачный Арс подпирал стену напротив двери. Обычный в своей каменной невозмутимости зудбак расположился рядом со столом. Мрачно-прекрасная Лилирея вытирала крокодильи слезы белоснежным платочком. Вобла Гинус не отрывала тяжелого взгляда от окна – за которым издевательски светило солнце. Даже пух проникся ситуацией, печально повесив ушки. Профессор Лангарш, я вынужден вас попросить еще раз рассказать, что вы тогда слышали. Я пожал плечами, снова выдав укороченную версию того, что произошло в библиотеке. Да, события развивались не очень хорошо. Я бы даже сказала, очень плохо, но это не меняло одного. Себя я выдать просто не могла. Ну пусть магия проявилась, но сколько ее там? Половина лу? Четверть? Мало для безопасного возвращения домой. Это все серьезнее, чем я предполагал. Из Рудона сообщили, что князь не был отравлен, как мы изначально предполагали. Это было заклинание. С таким раньше никто не сталкивался. Новаторская разработка. коллеги ведет расследование. Но если бы не вы, Арвия, всего этого не было бы. Я изрядно насолила той парочке, хотя, если они так долго готовились, вряд ли их только двое. И Диана Артуровна тоже тут замешана, не зря на мне медальончик всучила. На меня снова было совершено нападение», — угрюмо продолжил ректор. «Спасибо, дорогой Лилерея, что вовремя заметила опасность». «Это было кустарное заклинание, да нелепости неправильное, шмыгнув носом, воскликнула она. Я могу сразу сказать, что организатор ничего не смыслит в некромантии. Или делает вид, захотелось добавить мне, но я промолчала. Все же не эксперт, могу и ошибаться. Да, но второе покушение меня встревожило. Если опустить подробности, которые удалось узнать от коллеги магов, то факт остается фактом. Кто-то планирует захват власти в княжестве. Прозвучало серьезно, даже страшно. Но у меня возник вопрос, не озвучить который я не могла. «Но почему вы не оставите это дело профессионалам? Ведь в той же коллегии есть те, кто сможет во всем разобраться». На меня посмотрели все и разом, словно я ляпнула какую-то несусветную глупость. «Но логично же...» — Арвия наставительно произнес Нагарус. «В моем учебном заведении совершено нападение на меня. И, кроме того, князь Рудона был моим другом. Я многим обязан ему и не могу оставить все так. Я исполню его последнюю просьбу». Чего бы мне это не стоило? Так, я где-то потеряла нить повествования. Чего он там князю обещал? Про обязательства я помню. Он об этом еще в прошлый раз говорил. А вот просьбы... Было? Ну, это, конечно, не мое дело, но интересно же. Простите, но что за просьба?» Состроив невинные глазки, спросила у него. Нагарус нахмурился, почти мгновенно замолчав. И я почувствовала себя не в своей тарелке. Кажется, я затронула тему, которую лучше было бы совсем не трогать. «Арвия, я не знаю вас так хорошо, как мне бы хотелось!» Заметил он, полностью оправдав мои ожидания по этому поводу. И я также сомневаюсь, что князь бы согласился, решая выдать содержание его просьбы людям, не имеющим отношения к этому делу. «Да, простите», — опустила голову, но успела поймать два совершенно разных взгляда. Один от пушка, полный сострадания и укора, второй от Лили Рэи. И вот ее взгляд мне не понравился совершенно. Она словно ненавидела меня и подбадривала одновременно. Как так? Странно. Господин ректор, я считаю, что мы должны принять особые меры, пока эта ситуация не разрешится. Третье покушение вы можете и не пережить. Хоть эта старая сушеная вобла мне не нравилась, но, должна признать, говорила она отдельные вещи. Согласен, Амадея. «Но все, что мы можем, это ждать следующего их шага, если только...» Договорить ему не дала распахнувшаяся дверь. Я даже вздрогнула от неожиданности. «Да, вот скажите, кто еще мог войти в кабинет ректора, открывая дверь с ноги?» «Даже сомнений не возникло. Роднос. А с ним явно его побаивающаяся девушка. Молоденькая, примерно моего возраста. Посмотрела я на ее голубые глазки, аккуратный прилизанный пучок волос и почему-то испытал раздражение». «А чего это Исхан с ней носится? Зря, что ли, все мои студентики уверены, что у нас с ним роман?» не так дело не пойдет. Он везде со мной ходить должен, и больше ни с кем». поймал себя на этой мысли и чуть не вздрогнула. «Варька, ты совсем с дуба рухнула. Откуда такие замашки? Ну, мужик, он, конечно, симпатичный, но не до такой же степени, чтобы голову терять». родно согляделся, подмигнул мне, кинул зудбагу, и только потом обратился к Нагарусу. «Вот, знакомьтесь». Он вытащил девушку из-за своей спины. «Фрин, помощница Гиё. Сам он, как всегда, по уши в своих экспериментах. Но её мне отдал», — сказал, после него она лучшая. «Мы с профессором Пангу знакомы», — сказал ректор и указал на свободное место на диване. «Присаживайтесь, Роднес, поясните, для чего вы напугали и притащили сюда многоуважаемую Фрин». В голосе Нагаруса явственно прозвучало предостережение. А он, похоже, не хочет посвящать в произошедшее лишних людей. «Нагарус, не расстраивай меня. Вы тут все несли пространные новаторские заклинания, так? А кто лучше всех в них разбирается?» Руднос расплылся в улыбке и картинно указал на сжавшуюся девушку. «Экспериментатор исследователь следователь!» «Африн или нас боится, или просто не в восторге от такого общества». Мои тараканы временно решили сложить оружие и оставить воинственность до лучших времен. От нее угрозы никакой. Вон как она на Исхана презрительно поглядывает. Да, ты прав, неожиданно согласился Нагарус. Она может нам помочь. Дорогая Фрин, вы способны определить мага по способу образования заклинания? Она выпрямилась, посмотрела на ректора и с ноткой превосходства ответила. Каждому магу присущи свои... Собственные неповторимые сочетания магиволн и векторных переходов. Разработка новых заклинаний занимает годы, но для нас в этом есть большой плюс. По заклинанию легко вычислить мага, конечно, если он сам его и применил. но же, я таких подробностей не знала. Хотя, о чем это я? Вот, я же говорил, широко улыбнулся Роднос. Фрин нам сейчас всех найдет. Девушка поморщилась и обратилась к Колобку. «На вас напали где?» «Боюсь, там не осталось следов», – с печалью в голос ответил он. «Но у Лилирея должны были остаться слепкие заклинания, что применил нападавший. Остальное выжгло нашим ответом. Каюсь, мы поспешили». Экспериментаторша снова скривилась. «Ого, а ей тоже не нравится некроманша. Иначе с чего бы ей строить такую морду при каждом упоминании этой красотки?» «Конечно», – глубоким голосом, далеким от безудержанного веселья родноса сказала Лилирея. В этом кулоне». Она указала на одну из подвесок фигурок, болтавшихся на браслете. «Я сохранила слепок. Как только окажусь в лаборатории, займусь расшифровкой». «Не стоит», — оборвала ее Фрин. «Мне для работы достаточно и слепка. Образец я не испорчу, уж поверьте мне. И опыта в таких делах у меня будет побольше. Надо же, я-то грешным делом думала, что грублю, когда мне человек не нравится. Но это Фрин, та еще штучка». Вроде бы ничего и не сказала, но всем своим видом показала, что Лилирея ей совсем не нравится. Я могу помочь, ставил своим мя пушок. На родине мне приходилось заниматься различными экспериментами, да и здесь постоянно изменяю ваши заклинания, приравнивая их к нашим и наоборот. Так что, думаю, спасибо не нужно, криво усмехнулась Фрин и разом перестала мне нравиться. «Вот пусть так с некромантшей разговаривает, а не с моим котиком. Он у меня хороший, даже помочь ей собирался, а она...» пужок тоже насупился, а Нагарус, словно и не заметивший происходящего, бодро вскочил со своего места, пробежался по кабинету, вытащил из шкаф какую-то книгу и подошел к Родносу. «Думаю, у тебя она будет в большей безопасности, а потом обернулся к остальным. Лилерея, прошу вас передать слепок Фрин. Амадея, подключите своих». «Декан Арс, на вас основная надежда, но постарайтесь не перегибать. Защита это хорошо, но только когда в меру». «Арвия», — обратился он ко мне, — «про вас никто не знает, но будьте осторожны. Все-таки именно вы стали тем человеком, который разрушил их планы». Я кивнула, а ведь Колобок даже не догадывается, насколько он прав. «Пойдемте». Лили Рея грациозно поднялась, поправила складки на юбке, чтобы они лежали ровно, И улыбнулась Фрин, которая на ее фоне смотрелась, мягко говоря, непрезентабельно. «Я не могу отдать вам слепок здесь. Нужно снять защиту. Проще будет сделать копию у меня в лаборатории». Девушка бросила странный взгляд на Исхана, словно испугалась, но тот лишь весело ей подмигнул. Я приподняла бровь и получила почти точно такой же взгляд. Может, лишь чуточку теплее. «Ну ладно, потом разберусь со своими тараканами, которым, похоже, захотелось романтики». «Уссио!» Лили Ре остановилась почти вплотную к нему. А ведь всего пары шагов до двери не дошла стервочка. «У меня возник один очень важный вопрос, который не терпит отлагательств. Я зайду к вам позже?» «Конечно», — недоуменно улыбнулся он. «Хорошо, что хоть он от ее улыбки голову не теряет». Лили Ре провела рукой по его плечу, пробежала пальцами до запястья и отступила. «Сойду через пару часов» и ушла. Гнидус, э, в смысле Гинус, смотрела ей вслед, поджав губы. Так, похоже, что некроманшу дружно ненавидит все женское сообщество. До свидания, буркнула Фрин и направилась за красоткой. Странная она, могла бы и поласковее быть. Тут ей никто зла не желает. А она волком на всех смотрит, только к Родносу относится более-менее. Арвия, думаю, вам следует направиться домой, деловито сказал мне Пушок. Я хотела возмутиться, а потом заметила, что он усиленно подает мне знаки усами, дергаями в разные стороны. Или это тик на нервной почве? Да, я полностью согласен, кивнул ректор. Только, простите, портал я открывать не буду и разрешение на переход дать не могу. С сегодняшнего дня по всей академии вводятся ограничения на перемещение. Секретариат оповестит студентов. Я провожу, профессор Лангарш, стрял Исхан. И яш. Зудбак пришёл в движение. Вот же, я и забыл, что он здесь. «А я расскажу студентам о нововведениях!» Слова моего обиженного Мурита прозвучали зловеще. Даже жалко стал этих непутёвых. Он же поопытнее их будет, хоть и попался сегодня в ловушку. «Да, мы их там одних бросили. Ой, страшно даже стало. Они там совсем одни. Кажется, эта же мысль пришла в голову Пушку, потому что он нелепо дёрнулся, изображая поклон». И свалил, только его и видели. «Роднос, Арвия, мудрейший!» Вновь усаживаясь на свое место, произнес колобок. «Вы свободны!» Нас тактично попросили. «Прошу!» Исхан под поджентельменски распахнул передо мной дверь. Я вышла в приемную, следом раздался скрежет, словно железом по камню скребли, и виноватый голос Зудбага. «Проштите, рекшер!» «Да!» Что такое не везет и как с этим бороться? — Нам нужно поговорить, — успел шепнуть Роднос, пока мудрейший выбирался из кабинета, стараясь больше не вредить наверняка дорогим полам.